Глава восьмая. Условия. Милена Рауф. До малой гостиной Кристофер провожал меня молча. Я тоже не стремилась затевать разговор. Да и зачем? Извиняться за свои слова я не собиралась. Мало ли кто мне нравится или не нравится. И вообще, пусть ходит громче, а не подкрадывается со спины. Примерно так я пыталась успокоить свою совесть, но все равно щеки предательски пылали от стыда. Дворецкий вроде бы двигался плавно, размеренно, но я все равно едва успевала за его широкими шагами. А еще эти гадские каблуки! Всю дорогу до того места, где ждал меня поверенный, я только и делала, что смотрела себе под ноги, опасаясь зацепиться за ковер и позорно упасть под ноги нашему роковому красавцу. А то еще подумает, что это такой элемент флирта, не на шею вешаюсь, так падаю к его ногам. «Прошу, леди Рауф!» Галантно поклонившись, Кристофер открыл мне дверь, пропуская в очередное роскошное помещение. Кстати, малая гостиная оказалась не такой уж маленькой. В ней спокойно поместились бы две мамины квартиры и еще половина лестничной площадки. Наверное, я никогда не привыкну ко всем богатствам Рауфхолла. Да и стоит ли привыкать, это мне сейчас предстояло выяснить. Дожидаясь меня, Ланберт разместился в удобном кресле. На маленьком журнальном столике, стоявшем рядом, лежала все та же пухлая черная папка. На поверенном был прежний черный костюм, усиливавший сходство мужчины с вороном. «Добрый день, Ланберт! Рада снова вас видеть!» – искренне улыбнулась я мужчине. Поверенный поднялся с кресла и склонился над моей ладонью, только обозначая поцелуй, но не касаясь губами тыльной стороны ладони. «Мисс Милена, вы выглядите просто ослепительно!» «И я счастлив, что сегодня вы воспринимаете свое перемещение на Арвейн более... спокойно», деликатно подбирая слова, сделал мне комплимент человек-ворон. «Интересно, а он на самом деле оборотень, или так шалит мое воображение?» «Да, сейчас мне гораздо проще поверить в те чудеса, о которых вы говорили. Согласитесь, проживание на земле в компании пьющего отчима не располагает к излишней доверчивости» как бы извиняясь за прежнюю грубость, сказала я. «Абсолютно согласен. Вам пришлось очень нелегко, но теперь у вас все будет хорошо, и я рад, что потомок великого рода Рауф вернулся на родину», обходительно произнес мужчина. «Быть может, подать вам напитки или закуски?» спросил Кристофер, напоминая нам о своем присутствии. «Нет, не стоит», отмахнулся Ланберт. «Можете быть свободны, мистер Нуар», добавила я, спеша избавиться от напрягающего своим совершенством и невозмутимостью Дворецкого. «Как прикажете, леди?» отозвался дракон и снова сверкнул на меня недовольным взглядом. «Интересно, а теперь что ему не так?» Не обращая внимания на наше переглядывание с Дворецким, Ланберт подал мне руку и проводил до второго кресла, жестом предлагая присесть, что я и сделала, а сам поверенный расположился на прежнем месте, напротив меня. «Итак, мисс Милена, сейчас вы более спокойны, и я могу выполнить свои обязательства, не подвергая ваше ментальное здоровье опасности. С чего бы нам начать?» – задал риторический вопрос юрист, перебирая документы из папки. «Мой дворецкий мистер Нуар обмолвился, что в данный момент я не являюсь полноправной владелицей Рауфхолла, поэтому не могу избавиться от него», – подсказала я наиболее интересующий меня момент – «А зачем вам избавляться от дракона, связанного с вами магической клятвой?» – удивился Ланберт. «Дело в том, что нам с Кристофером... М -м, несколько некомфортно общаться. Насколько я поняла, его тяготит обязательство передо мной. Поэтому я подумала, что будет гораздо лучше, если освобожу его от них». Стараясь правильно выразить мысли, ответила я. «Ну, дело хозяйское. Если некомфортно, то можно и освободить». Но я бы на вашем месте хорошенько подумал и не спешил с заменой. Драконы практически неуязвимые защитники, обладают редкой магией, способны притягивать удачу в делах и много чего еще. Иметь в услужении дракона – это настоящий шик, доступный только королевской семье и роду Раов. Никто другой не может похвастаться подобным. Попытался отговорить меня Ланберт, но я, как современная девушка, против крепостного права. Я настаиваю, мне неприятно не волить другого разумного. Кроме того, насколько я поняла, мою тетку Лауру не спасли способности Кристофера. Кстати, от чего она погибла, уточнила я. Несчастный случай. Прежняя леди Рауф очень любила ездить верхом. Последним ее приобретением стал непокорный вороной конь. В день трагедии миссис Лаура решила прокатиться на нем, но неудачно упала и ударилась головой. «К сожалению, целители ничем не смогли помочь», — сказал мне поверенный. «Ясно. Давайте вернемся к теме отмены клятвы мистера Нуара и прочим формальностям», — сказала я, напоминая о главном. «Разумеется. К сожалению, ваш дворецкий прав. Прямо сейчас вы являетесь наследницей и единственной на данный момент носительницей древней крови магического рода Раув, но не владелицей Рауф-Холла и, соответственно, клятвы» озадачил меня Ланберт. «И что это означает? Вы же знаете, что я не сильна в законах Арвейна», указала я на свою юридическую безграмотность. «По условиям завещания полноправной владелицы поместья, титула и правом распоряжаться прочими богатствами рода Рауф вы станете только после замужества. Как носительницы крови вам разрешается здесь проживать, получать ежемесячное содержание в размере 20 тысяч золотых блонов» а также вы можете владеть некоторыми драгоценностями, которые не внесены в реестр старинных магических артефактов. «Кстати, я их принес. Держите», — сказал поверенный, неизвестно откуда вынимая увесистую шкатулку. «Хорошо. То есть до тех пор, пока я не найду мужа, я не смогу освободить мистера Нуара, верно? Это очень плохо. В ближайшие несколько лет я не планировала поиск супруга», — вслух размышляла я. Придется с этим поторопиться. Раньше срок поиска спутника жизни был неограничен. Но после того, как пару веков назад один из ваших предков 20 лет слишком придирчиво выбирал себе невесту, его величество король Норвены Леон Грау приказал сократить срок выполнения обязательств перед родом до одного года. Кровь рода Рауф слишком ценна для нашей страны, чтобы не найти продолжения в потомках. Это тоже своего рода магический контракт», — порадовал меня Ланберт. «Как это за год найти мужа? Это же не котенок, которого можно купить и подобрать на улице, а супруг. Мне с ним жить до конца наших дней. Разве можно с таким вопросом спешить? И что будет, если никто не захочет взять меня в жены? Я перестану быть наследницей и потеряю Рауф Холл?» — соскочила я с кресла, став нервно расхаживать по гостиной. Не стоит так драматизировать, мисс Милена. Вы очень хорошенькая молодая леди, одной из самых богатых и уважаемых семей в Норвегии. Уверен, как только о вас станет известно общественности, а это произойдет уже завтра, то в поместье выстроится очередь из молодых знатных мужчин, желающих стать мужем графини Рауф. Попытался успокоить меня Ланберт. Вот именно, что они захотят взять в жены не лично меня, а то, что дает положение наследницы или графини, не суть. Я хотела встретить человека, пусть не знатного и небогатого, но того, который полюбит меня, а не деньги или титул. И как я должна сделать это всего за год? К тому же вы не сказали, что будет, если я не уложусь в этот срок. Вы вернете меня на землю? возмущалась я. Нет, вы последняя представительница уникального магического рода. «Никто не освободит вас от обязательств и не отпустит. Если вы за год не определитесь с супругом, то наш правитель, Мариус Грау, сделает этот выбор за вас. Вас заставит стать женой того мужчины, имя которого назовет его величество». Поставил такое жирное многоточие в нашей культурной беседе поверенной. Дальше я разразилась длинной тирадой из слов, которыми со мной щедро делился дядя Вася, Последние два года во время своих запоев.